Глава вторая. Летающая тарелка. Все летает и летает, а зачем? Сама не знает. Было не просто страшно, а очень страшно. На пустыре, далеко за звериным городом, появилась летающая тарелка. Загадочно поблескивая в лунном свете, отбрасывая на камни черную тень, она стояла, таинственная и степенная. На металлическом корпусе вспыхивали огоньки, а в прозрачном куполе клубился туман. Красивый рыжий кот стоял рядом и чего-то ждал. В его глазах, отражались огни тарелки. Сразу было видно, что супергениальный кот да Винчи занят новым расследованием. Возможно, он пытался представить, кто там прячется внутри, и почему этот кто-то не выходит поздороваться с гением. А может быть, кот просто спал стоя? Наконец, да Винчи не выдержал и решил сам зайти в гости к пришельцам. Выпить крыночку молока или просто поболтать? о проблемах Вселенной. И тут купол откинулся. Из тарелки послышался гнусавый голос. — Здравствуй, землянин! Я лунопланетянин! Сдавайся, я беру тебя в плен! Кот подпрыгнул от неожиданности. Из люка показалась железная лесенка, на которую выскочил странный зеленый зверек с присоской вместо носа. Его голову украшала слепительно сияющая корона, из которой торчали две антенны. Пришелец, гордо выпрямившись, торжественно поднял лапу и вдруг полетел кубарем вниз. Шлепнувшись перед котом, он пискнул с досады. Между антенок рогов мелькнул электрический разряд. «Ноги вверх!» — грозно рявкнул он, стоя на четвереньках. «Я есть космический захватчик, король Луны, я буду тебя брать плен!» Дальше произошло крайне странное событие. Наверное, если бы кто-нибудь в это время случайно оказался на пустыре, то сильно бы удивился, заметив, что кот затрясся от смеха, у него вдруг отвалились уши, а на месте ушей появились рога, закрученные словно штопор. Тут же раздался дружный хохот. Из-за тарелки, давясь от смеха, выскочили осел и козел. У обы были такие глупые морды, будто они только что победили в конкурсе Олу года. У него опять уши отвалились! О, вот умора! Ха -ха -ха! Козел восторженно заблеял. Баран с хохотом обнял кота, дергая его за нос. Пришелец скачал на задние лапы, оторвал от присоски прилипший камень, И завизжал. «Да мы что, сговорились все! Решили сорвать генеральную репетицию захвата звериного города и, главной его ценности!» И тут тот, кто притворялся котом да Винчи, перестав смеяться, сбросил маскарадный костюм и оказался простым бараном. Его внешность была еще глупее, чем у осла и козла. Бутон победил сразу на нескольких конкурсах. Тупица года, чугунный чайник, И самая пустая башка? Бе, какая главная ценность в зверином городе? Бе, спросил он, мигая глазами по очереди. Да, заблеял козел хихика. Мне тоже интересно, какой главный город в звериной ценности? Это нас всех хы, а, а, а. удивляет, прыснул осел. Во-первых, потому Король лунатиков уронил камень себе на ногу и заскакал от боли и ярости. Тупицы, я вам сто раз говорил, что в зверином городе есть своя маленькая луна, которую мы должны похитить. Охраняет ее мерзкий рыжий кот, его мы тоже похитим. И жадности, поинтересовался козел. Силуэты осла, козла и барана вытянулись в предвкушении наживы. В ночи вспыхнули их глаза. «Из-за вашей глупости!» Король лунатиков свирепо подскочил. Его башмаки жалобно хлюпнули, но эта короля нисколько не огорчила. «То есть, когда мы похитим из-за моей умности, из-за вашей глупости мы рискуем сорвать операцию по захвату звериного города?» «Так, все!» баран с ролью не справился теперь ты козёл надевай костюм кота до да винчий и рогами не проткни продолжаем репетицию король лунатиков полез обратно в тарелку и перекувыркнувшись упал в люк вниз головой <как> крякнул инопланетянин без паники я жив И так он подходит к тарелке подходит и удивляется все готовы «Я выхожу! Здравствуй!» Лунопланетянин вылез из тарелки и направил на кота пистолет. «Ноги вверх!» Переодетый козел поднял все копыта и упал на землю. Осел с бараном хохоча схватили лже-кота и забросили в тарелку. Балваны рано! Вы забыли его связать!» взвизгнул лунопланетянин соскочив на землю. «Люк, закройте! Но ну, надеюсь, что настоящего кота вы связать не забудете. А теперь по плану мы все бежим коту в дом. Стойте! Тупицей! Не сейчас! Не туда!» А и баран нехотя вернулись, из тарелки раздался стук. «Я тоже хочу! С вами!» Король лунатиков схватился за голову. «Мы помощников я себе нашел Кошмар!» «Да как вы не понимаете, в дом кота мы полезем только тогда, когда сам он будет связан и лежать в тарелке!» Осел поднял копыта, будто пытаясь достать луну, и занудно протянул. «У меня а, вопрос. Во-первых, зачем нам маленькая луна, если есть большая? Во-вторых, я слышал, что в этих краях обитает опасный преступник мышищезыза. «Что будет, если он на нас нападёт?» «Зыза!» «Какой ещё Зыза? Я не знаю никакого Зызы!» Заберещал пришелец. «А хотя знаю, это тот милый фиолетовый мышонок, который так не любит рыжего кота. Он на нашей стороне, но пока он действует скрытно. А по поводу Луны, чем больше захватим, тем лучше. И маленькую, и большую, и среднюю, если найдётся». Не будьте королем ловантиков, а вы вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, учитесь маршировать. Иначе вы никогда не превратитесь в команду космических захватчиков с секретным названием Озбакос. Осел, баран и козел подпрыгнули и, толкаясь, выстроились в линейку. Команда Озбакос космическому захвату Земли готова. Ну то-то, буркнул король лунатиков. Над пустырем забрезжил рассвет. Король забеспокоился. А вот и солнце. Но ну, я уже захватил луну и солнце. Теперь осталось захватить землю и море и буду королем вселенной. А теперь всем спать. Ну no, ведь бе, спать нужно ночью, бе, возразил баран. Я уже почти король вселенной, и сам назначаю правила. Эта ночь у нас будет жаркой. Пришелец достал карту звериного города и обвел кружком дом кота до да венчи. Потом вдруг рассердился и порвал карту на мелкие клочки, отшвырнул их. Вот что я сделаю с котом и с его домом, рявкнул он. Я для вас земляне. Инопланетянин, мне повиноваться вы теперь должны Все иначе вот моя задача Землю назначу спутником лоны Млечный путь вороны, стаща для кроны Для нее светилось небо унесу Было бы не дурно, чтоб кольцо Сатурна Как серьга светилось у меня в носу Я ваш победитель, и я ваш повелитель, Марс, Нептун, Юпитер, привяжу к Луне. я ваш покоритель, ваш обворожитель, вы еще привыкнете ко мне.